«Курите?» Попов положил перед адмиралом папиросы. Колчак взял одну из пачки, неторопливо закурил. Иногда ему начинало казаться, что он вовсе не арестован, и что эти странные, бывшие ему досили чуждыми люди, вовсе не допрашивают его. Нет, они вместе ведут неспешный разговор, перебирая в памяти им всем известные события, стараясь правильно расставить акценты, подчеркнуть главное и изгнать второстепенное. как будто они совместно ищут в случившемся смысл. «Как вы лично отнеслись к февральской революции?» — спросил Деники. Колчек ответил задумчиво. «Революция дала возможность рассчитывать на то, что она внесет энтузиазм в народные массы и даст возможность закончить победоносно эту войну, которую я считал главным и самым важным делом. Делом, стоящим выше всего, и образа правления, и политики. «То есть, — уточнил Алексеевский, — вы были готовы признать любое правительство? Любое?» «Только то, которое служит Родине», — ответил Колчак. «А в политической честности людей во временном правительстве я не сомневался. Я первым принял присягу». Он хорошо помнил тот день на Графской пристани в Севастополе. Помнил, Как мокрым и в то же время солнечным днем вышел из автомобиля и сразу же, глянув на спуск, услышал резкий хриплый голос площадного оратора игул толпы. «Царизм бросил нас на бессмысленную войну! На кровавую бойню!» — выкрикивал невидимый еще человек, а собравшиеся перед ним толпы отзывались низким гулом, как будто не людские голоса это были, а неведомая и грозная стихия. «Мы совершили революцию и получили свободу», — громыхала над пристанью. «Эту свободу нам не подарили». «Нам не подарили», — он особенно упирал на это «не». «Мы заслужили ее пролитой кровью». Толпа волновалась, впитывая в себя бессмысленные извиняющие слова. «Я спрашиваю вас, что такое свобода?» «Свобода — это право на выбор. Наш выбор — закончить эту позорную войну». Колчак, не спеша, но не особенно мешкая, спускался по ступеням на площадь. Он шел один, безоружный. Маленькая фигурка на громаде лестницы. И вдруг ему навстречу хлынула толпа. Матросы с натужным ревом, словно бежали в атаку, мчались прямо на Колчака. Он остановился, не делая ни одной попытки скрыться, спастись. Глядеть на это со стороны было страшно. Еще немного... Он уже различал лица, разинутые в «Ура, рты», вытрощенные глаза. А затем совсем близко один из них заревел. «Ура, Колчак! На ура, Колчака!» И адмирала подхватили на руки. Ликующая толпа потащила его к помосту, где сердито закуривал оставленный слушателями оратор. Ну как дети в самом деле?» — подумал он, бросая недовольные взгляды на толпу. «Заметили новую игрушку и побежали». «Ничего, мы им вправим мысли на нужную сторону. Пусть поиграются». Колчака отпустили только возле самого помоста. Нужно было обладать особенной выдержкой, чтобы в таком положении сохранять достоинство и не выглядеть глупо. Кажется, адмирал понимал это. Оратор покуривал и поглядывал на него выжидательно. Справиться или не справиться. Если нет, то и вопросов нет. Колчак поднялся на помост, кашлянул. И внезапно все вокруг затихли, даже портовые грузчики, которые до этого переговаривались и пересмеивались между собой. «Товарищи», — сказал Колчак. «Это обращение издавна было принято на флоте», — так называл матросов еще адмирал Нахимов. «Товарищи, вы говорите, что желаете закончить войну», — продолжал адмирал. «Я тоже хочу закончить войну». Он поднял руку, призывая к тишине, потому что кругом загомонили и закивали. «Но как? Как мы будем заканчивать эту войну?» Он глянул на оратора, который как раз был занят тем, что давил ногой окурок. «Выбор, говорите?» «Да, у нас есть выбор. Можно подписать капитуляцию, пустить сюда немецкий флот и жить по законам Кайзера». а можно победить в войне и жить так, как мы сами захотим. Ну так что вы выбираете? За Германию мы или за Россию?» Он замолчал, и толпа шестым чувством, которое присуще зверю и стихии, поняла. все, Можно. Можно кричать». И поднялся невообразимый рев, в котором едва можно было разобрать «Война до Победного» и «Ура, Колчак!» Оратор, помедлив, плюнул себе на ботинок и старательно закричал вместе со всеми. «Мы за новую Россию!» Колчак хорошо слышал каждое слово, потому что стоял рядом. «Мы пошлем телеграмму Временному правительству!» Колчак молчал. «Мы присягнем Временному правительству вместе с нашим главкомом!» продолжал оратор. И вдруг совершенно нормальным человеческим голосом почти дружески спросил Колчака. «Ведь так, ваше высокопреусходительство. Мы ведь вместе, да? Вы вместе с нами». Колчак едва заметно кивнул.